что было характерно и для царя Ивана IV, но и предпринимал первые шаги к этому. В 1600 году он задумал пригласить нескольких немецких ученых для организации в Москве университета. Эта идея пришлась не по вкусу духовенству, поэтому от нее пришлось отказаться. Карамзин, том 11, страница 85-86, Карамзин, примечания к тому 11, номер 125, страница 45-46. Вместо того Борис решил отправлять русских на учебу в Западную Европу. В 1602 году в качестве эксперимента 18 юношей тремя группами отправили в Любек, Францию и Англию. Никто из них не завершил своего образования до смерти Бориса, и никто не решил свернуться в Москву потом в смутное время. Карамзин. Том 11. Страница 86. Карамзин. Примечание к тому 11. Номер 126. 46. 47. Страница. Соловьев. Том 8. Страница 384. И номер 39 на странице 695. Платонов, Москва и Запад, страница 39. Борис был увлеченным строителем. Именно по его совету, судя по всему, царь Иван IV незадолго до своей смерти создал специальный приказ каменных дел. Правление Бориса, этот приказ, превратился в большую и очень активную организацию, в чьем ведении находилась обширная программа строительства крепостей, церквей, государственных учреждений и складов по всей Москве. Смотрите Косточкин, Федор Конь, страницы 11 33 Для воплощения этой программы в жизнь Борис пригласил из-за границы Архитекторов, однако, приехали единицы. Основную часть работы сделали русские. Самым выдающимся среди них был Фёдор Конь. Его главные работы строительство белокаменной стены, белый каменный город вокруг города Большого Посада Москвы в 1586-1591 годы и возведение каменной стены вокруг Смоленска. 1597-1600 годы. Обе крепости были шедеврами фортификационного искусства. Там же страницы 44-119. К концу царствования царя Федора экономический кризис 70-х и 80-х годов 16 -го столетия был в значительной степени преодолен. Заметно увеличились площади обрабатываемых земель, В хранилищах крупных землевладельцев и монастырей скопились излишки зерна. Однако положение крестьян-арендаторов ухудшилось вследствие временного запрета крестьянам менять место жительства. Используя эту ситуацию, землевладельцы заставляли крестьян больше работать, либо повышали арендную плату. Готия. За московный край», страницы 18-19, «Греков, крестьяне», первое издание в одном томе, 802-803 страницы, «Смирнов, восстание Болотникова», страница 64. Во время венчания на царство Борис ввел ограничения на требования хозяев к арендаторам, однако было сложно следить за соблюдением этого указа. В 1601 году, из-за дождей в течение всего лета, за которыми последовали ранние заморозки, на огромной части страны погиб урожай, что привело к неслыханному голоду зимой 1601-1602 годов. Голод продолжался весь 1602 год. Карамзин, том 11, страницы 90 и 112. Карамзин, примечание к тому 11, номер 165, 173, 56 и 58 страниц. Соловьев, том 8, страницы 399, 400. Смирнов, восстание Болотникова, страницы 63, 65.